очень подтвердил капитан с мяясна с собой и своим энтузиазмом. Ещё раз спасибо. Она посмотрела на него, и он понял, что она мучительно пытается заставить себя то ли сказать, то ли спросить о чём-то. "Да?" спросил он, подбадривая её. "Что вы хотите сказать в конце концов?" Ему было всего 34. А она была так хороша. Не пугающе хороша, а расслабляюще хороша. И глаза у неё округлились, как будто он застал её за чем-то неприличным, но она быстро взяла себя в руки. "Не сказать", уточнила она и мило улыбнулась. "Спросить?"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 или просто она уж такая тонкая натура. Конечно, я ничего не знаю, сказала она быстро, поднялась из-за стола и за чем-то полезла в шкаф. Просто всё это ужасно. Не знаю, как вы работаете, когда вокруг вас сплошные трупы. Ну не сплошные, сказал Никоненко, изучая её спину с водопадом платиновых волос, и не всегда трупы.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 Из-за тишины громадная стройка казалась совершенно мёртвой. Неизвестные капитану Никоненко машины, оранжевые, жёлтые, красные, с чёрными иероглифами, шедшими сверху вниз по перек мощных металлических тел, казались великанами, которых наказал за что-то всемогущий волшебник, лишив голоса и способности двигаться. Не было видно людей.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 через тонкую штору, которая была задершена оконце прицепа. Кажется, он даже различил контур головы и лица. Кто это? Мастерица варить кофе по имени Зина или ещё кто-нибудь? И ещё этот чёртова тишина, совершенно не подходящая для такого индустриального пейзажа. Зачем я теряюсь здесь? время мысленно возмутился капитан Николаенко та да ещё раздумывая над всякой ерундой как будто мне нечего делать а меня между прочим работа ждёт вся эта бадяга выеденного яйца не стоит а я тут полдня проковырялся он потопал ногами по сухой твёрдой земле сбивая с ботинок комья песка и глины и решительно постучал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 Запустилась она во время разговора с этой идиоткой школой, и Степан знал это по опыту, запустилась всерьез и надолго. «Что -что — Что-что? — спросил Чернов. — В каком смысле что? — Без всякого смысла что? — пробормотал Степан и потер затылок. — Спрашиваю, что будем делать? — А что нужно делать? — А что нужно делать? — подал голос Белов. — Вы дурака-то не валяйте! — прикрикнул Степан. — Работать мы не можем, и Бог его знает, когда сможем. Я, конечно, этому Никоненко позвоню сегодня, сорок раз, но, боюсь, ничего не поможет. Я даже не знаю, как денег ему предложить. — А за что предлагать-то? — не понял Чернов. В стратегических вопросах он был наивен, как выпускник духовной семинарии чтобы дело закрыл. Так мы ведь даже ещё не знаем, денег ему сейчас предлагать нельзя, Паш, задумчиво перебил Белов. Ты ему денег сунешь, а он ещё сочинит мне весть, что подумает, что мы тут какие-нибудь миллионы в землю зарываем или нефтепровод кладём. Какой ещё нефтепровод? удивился Чернов. Белов посмотрел на него и усмехнулся.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 Делились с ним повседневные дела и заботы, но отвечал за всё он один. Они оба находились приблизительно на одинаковом уровне и ниже Степана. Иногда их глупая конкуренция Степана забавляла, иногда, как сейчас, она его раздражала. Руднев так и не позвонил, сказал Степан, наливая себе холодного кофе.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 Вдруг выпалил черно. И чтоб ему где-нибудь в другом месте сдохнуть, да ни в мурки не дело! Вдруг взбеленился Степан. Дело в том, что наша охрана все проспала. Уволю к ядрине Фене всех до одного. — А может, и не было никого, Паш, — сказал Белов успокаивающе, — мы ж не знаем. Может, он гулял, гулял да и упал. Гулял, блин!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 У тебя вполне аристократические головные боли, Паша, говорила ему мама, а он злился. Мама умерла, а головная боль осталась. Да ещё эта идиотка из школы добавила энергии молотку, который дробил его череп. Чем Иван мог так ей не угодить?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 уравнивал себя со Степаном, давая ему понять, что Чурнов в данном случае им не помощник. Надо чем-то людей занять, сказал Чурнов злым голосом. Когда Белов был так важен и уверен в себе, Чурнов почему-то чувствовал себя дураком, или они к вечеру перепьются, и утром у нас будет ещё десяток трупов. Степан усмехнулся. Вот ты и займи, чёрный. Саша? Саша! зарал он. Заходи, хватит подслушивать. Все трое уставились на дверь, которая тихонько приоткрылась, и показалась пункцовая Саша с какой-то папкой в руках. Как ты догадался, что я подслушиваю?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 Но почему-то им даже в голову не приходило, что Саша на подслушивании ничем не лучше, чем что-то ещё.